Пьер Джорджа Пуликси. Остров Душ. Читает Мария Фортунатова. Моим. Не бойся мертвых, а бойся живых. Сардинская пословица. Эта земля не похожа ни на какое другое место. Чарующие просторы и дали. Ничего законченного, ничего окончательного. Это как сама свобода. Дэвид, Герберт, Лоуренс, Море и Сардиния. Пролог. Из пяти полицейских, расследовавших тогда убийство Долорес Смурджа, осталось только я. Я потеряла четырех коллег, четырех друзей. Считалось, что это дело проклято, что нам всем лучше забыть о расследовании, оставить его. Но мы продолжали и пробудили сас анимас малас, злых духов. И тогда тьма поразила всех нас одного за другим, как проклятие. Я знаю, говорят, что моим коллегам повезло больше меня. Я заплатила, и еще заплачу сполна, потому что жива. И сейчас проклятие давит на меня. Это тяжкий крест. В лучшие из дней я пытаюсь убедить себя, что это не имеет значения. Такова наша работа. И в любом случае справедливость должна была восторжествовать. Случаются дни, когда я чувствую, что сделала все неправильно, позволив другим умереть ни за что. В последнее время плохих дней стало намного больше. Вставать с постели и идти на работу становится все труднее. Я должна была уйти в отставку, когда осталась одна, но не смогла. Слишком много призраков, слишком много упреков. И тот, кто говорит, что призраки со временем тускнеют, рассеиваются и исчезают, лжет. Мои ярче, чем когда-либо. Они напоминают мне, что я единственная, кто остался. Я обязана все закончить, несмотря на то, что, кажется, все забыли о Долорес и других девушках. Чувство вины напоминает мне о призраках. Постоянно. Их невозможно забыть поэтому я все еще работаю в полиции. Не из-за Долорес, а из-за призраков, потому что я знаю, что они не уйдут, пока этой истории не будет положен конец. Я рассматриваю фотографию команды, висящую на стене. В их улыбках я ищу силу. Это своеобразный способ примирения с собой. Перед выходом смотрюсь в зеркало. Мне не нравится то, что я вижу. Я внимательно изучаю свое тело, но души в нем нет. Душу я оставила на том ужасном месте преступления. Мне нужно снова попасть туда, чтобы вернуть ее себе. Надеюсь, что еще не слишком поздно.